Я разбужу его. Старик, напрасно ночного духа не гони. Уйдет и сам. Земфира, он повернулся, привстал, зовет меня, проснулся. Иду к нему, прощай, усни. Олега, где ты была? Земфира, с отцом сидела. Какой-то дух тебя томил. Во сне душа твоя терпела мучение. Меня страшил, ты, сонный, скрежетал зубами и звал меня. Олека, мне снилось ты, я видел, будто между нами, я видел страшные мечты. Земфира, не верь лукавым сновидением. Олека, ах, я не верю ничему, ни снам, ни сладким уверением, ни даже сердцу твоему. Старик, о чём, безумец молодой, О чём вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, И жёны славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубит. Олега, отец, она меня не любит. Старик, утешься, друг, она дитя. Твоё унынье безрассудно,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 Как часто милым лепетанием или упоительным лабзаньем Мою задумчивость она в минуту разогнать умела. И что ж, земфира неверна, моя земфира охладела. Старик, послушай, расскажу тебе я повесть о самом себе. Давно-давно, когда Дунаю не угрожал еще москаль, Вот видишь, я припоминаю Олека старую печаль. Тогда боялись мы султана, А правил буджаком паша С высоких башена кермана. Я молод был, моя душа В то время радостно кипела, И ни одна в кудрях моих Еще сидинка не белела. Между красавиц молодых одна была — И долго ею, как солнцем, любовался я И, наконец, назвал моею. Ах, быстро молодость моя Звездой подучью мелькнула, Но ты, пора любви, минула еще быстрее. Только год меня любила Мариула, Однажды, близ Когульских вод, мы чуждый табор повстречали. Цыганы те, свои шатры, разбив близ наших у горы, Две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь, и, бросим маленькую дочь, Ушла за ними Мариула. Я мирно спал, заря блеснула, проснулся я, подруги нет — Ищу, зову, пропал и след. Тоскуя, плакала Земфира, и я заплакал. С этих пор постыли мне все девы мира. Межими никогда мой взор не выбирал себе подруги, И одинокие досуги уже ни с кем я не делил. Олега. Да как же ты не поспешил? Тот час во след неблагодарный И хищникам, и ей коварный Кинжала в сердце не вонзил. Старик, к чему? Вольнее птицы младость. Кто в силах удержать любовь? Чередою всем дается радость. Что было, то не будет вновь. Олега, я не таков. Нет, я не споря, от прав моих не откажусь, Или хоть мщением наслажусь, О нет, Когда б над бездной моря нашел я спящего врага, клянусь, и тут моя нога не пощадила бы злодея. Я в волны моря не бледнее и беззащитного птолкнул, внезапный ужас пробуждения свирепым смехом упрекнул, И долго мне его падение Смешон и сладок был бы гул. Молодой цыган, еще одно, Одно лабзанье. земфира, Пора, мой муж ревнив и зол. Цыган, одно, но доли, На прощание земфира, Прощай, пока мест не пришел. Цыган, скажи, когда же опять свидание? земфира, Сегодня, как зайдет луна, Там, за курганом, над могилой. Цыган. Обманет не придет она. Земфира. Вот он. Беги. Приду, мой милый. Олег спит. В его уме Виденье смутные играет. Он с криком, Пробудясь во тьме, Ревниво руку простирает. Но... Обрабелая рука, Покровы хладной хватает, Его подруга далека, Он с трепетом привстал и внемлет, Все тихо, страх его объемлет, По нем текут и жар, и хлад, Встает он, из шатра выходит, Вокруг телег ужасен бродит, Спокойно все, поля молчат, Темно, луна зашла в туманы, Чуть брежет звезд неверный свет, Чуть по росе приметный след Ведет за дальние курганы. Нетерпеливо он идет, Куда зловещий след ведет. Могила на краю дороги Вдали белеет перед ним, Туда слабеющие ноги Влачит предчувствием томим, Дрожат уста, дрожат колени, Идет, и вдруг, или это сон, Вдруг видит близкие две тени, И близкий шкопот слышит он Над обеславленной могилой. Первый голос «Пора — пора. Второй голос — постой. Первый голос. Пора, мой милый. Второй голос. Нет, нет, постой, дождемся дня. Первый голос. Уж поздно. Второй голос. Как ты робко любишь, минутку. Первый голос. Ты меня погубишь, второй голос. Минутку. Первый голос. Если без меня проснется муж... Олега проснулся я. Куда Не спешите, оба. Вам хорошо и здесь у гроба. Земфира. Мой друг, беги, беги. Олега. постой. Куда красавец молодой? Лиже. Вонзает в него нож. Земфира. Олека, цыган. Умираю. Земфира. Олека, ты убьешь его. Взгляни. Ты весь обрызган кровью, О что ты сделал? Олеку, ничего, Теперь дыши его любовью. Зинфира, нет, полно, не боюсь тебя, Твои угрозы презираю, Твое убийство проклинаю. Олека, умришь и ты, поражает ее. Земфира. Умру, любя. Восток, деницей озаренный, сиял. Олег за холмом, с ножом в руках, окровавленный, сидел на камне гробовом. Два трупа перед ним лежали. Убийца страшен был лицом. Цыганы робко окружали его встревоженной толпой, Могилу в стороне копали, шли жены скорбной чередой И в очи мертвых целовали. Старик-отец один сидел и на погибших глядел В немом бездействии печали. Подняли трупы, понесли, и в лонах ладной земли Читу младую положили, Олег издали смотрел на все, когда же их закрыли последней горстью земной, Он молча медленно склонился и с камня на траву свалился.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 Ты для себя лишь хочешь воли. Ужасен нам твой будет глаз. Мы робки и добры душою. Ты зол и смел, оставь же нас, прости. Да будет мир с тобою. Сказал и шумною толпою поднялся табор кочевой. С долины страшного ночлега, И скоро все вдали степной сокрылось. Лишь одна телега, Убогим крытая ковром, Стояла в поле роковом. Так иногда перед зимою, Туманной утренней порою, Когда подъемлется с полей Станица поздних журавлей, И с криком вдаль на юг несется, Пронзенный гибельным свинцом, Один печально остается, Повиснув раненым крылом. Настала ночь, в телеге темной Огня никто не разложил, Никто под крышею подъемной До утра сном не опочил. Эпилог Волшебной силой песнопения в туманной памяти моей так оживляются видения То светлых, то печальных дней, В стране, где долго-долго брани ужасный гул не умолкал, Где повелительные грани Стамбулу русский указал. Где старый наш орел двуглавый Еще шумит минувшей славой. Встречал я посреди степей Над рубежами древних станов Телеги мирных цыганов Смиренной вольности детей. За их ленивыми толпами В пустынях часто я бродил, Простую пищу их делил И засыпал пред их огнями. В походах медленных любил Их песен радостные гулы, И долго, милой Мариулы, Я имя нежное твердил. Но счастья нет и между вами Природы бедные сыны, И под издранными шатрами Живут мучительные сны. И ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет.